Глава пятая. Ордой. Колодец. Старый пост. На чахлых деревцах, скалах и валунах собрался десяток воронов. Птицы расселись полукругом над полем боя и внимательно смотрели за происходящим. Увиденное тревожило их, и они то и дело коротко переговаривались о чём-то друг с другом. Известно о чём? Аленево подумала Ордой. тоже добычу делит. Если бы не хлопья густова как простокваша дыма в ясном горном небе уже нарезали бы круги истервятники. Следом за истервятниками прибежали бы шакалы, даже здесь, на Новосакогорье их хватало. Зря ругаетесь, злорадно подумала ротой, глядя на жирных, чёрных как смоль воронов. Никого вам не оставит, разве что от трибуху в пыли поворошить. Вчерашний рап учётчик Бывший купец из наток языка дорча, невольный лазутчик Аратой сидел у резервуара для земляного масла, подпирая спиной каменный борт. Он проследил взглядом, как амима протащили за ноги безжизненное голое тело. Голова подпрыгивала на ухабах словно живая, как будто бы упрашивала: "Нет, нет, нет, не делайте этого". Чумазые рабы, подтащив свою ношу с подветренной стороны колодца, где жар не так чувствовался и клубы дыма относило в сторону. Торопливо шерно летело за край. Сделав дело, спора повернулись и пошли назад, а мимо уже волокли следующий труп. Теперь после драки и не понять, кто есть кто, наш или дорожник, Ротой присмотрелся. Голова размозжена булыжником, лица не разглядеть. Он вспомнил плакса с увесистым камнем на плече и передернул плечами. «Дорожник», — решил Ротой, — «слишком белый и чистый». «Эй, учетчик!» — раздалось вдруг неподалеку. «Я о Ротой», — ответил бывший купец. «Да хоть клип вареный!» Всклоченный, весь измазанный непонятно чем, кровью, земляным маслом, пылью или всем разом, низенький мужичок сплюнул. «Тебя череп кличет!» «Раз кличет, надо идти», — согласился Ротой, поднимаясь. «Где он?» «Все там же!» Мужучок махнул рукой в сторону обломков скалы, откуда недавно командовал боем и работал прощёе коска копан по прозвищу Череп. Не ответив, Аратой двинулся вниз, ближе к месту боя. Мимо волокли ещё одно тело, и Аратой посторонился. Вкалывали вчерашние рабы, как муравьи, не знающие устали, работали зло, азартно и с огоньком в глазах. В колодце с надсмотрщиками за спиной такого Аратой не замечал. Впрочем, где те надсмотрщики? Известно где. Там же, где и дорожники, в колодце. У Аратоя хоть и немного, но было время подумать и понять, что единственная причина их успеха Коска Копан по прозвищу Череп. Его решительность, жестокость и целеустремлённость помогли мгновенно сплатить и возглавить неуправляемую толпу бунтовщиков, сплотив из них какое-то подобие воинского соединения. Череп был единственным из всех, кто понимал, что он делает и для чего. Но насколько далеко он смотрит, на сколько шагов вперёд просчитывает свои действия? Аратой успел прокрутить в голове несколько вариантов развития событий, и все они кончались одним смертью. Смерть была разной: от рук горцов, имперцев, самих восставших. В конце концов, смерть есть смерть. И потому всё чаще Ратой вспоминал свой прежний план побега: тихий, скромный и надёжный. Теперь уже нельзя взять с собой Клопа или Киора с Егером, но это детали. Основа плана была верной: побег в Горское золото, -мадл. в Гьертмадел новой лечиной империи. Осталось одно малость придумать, как оказаться в своей комнатки рядом с рабской книгой. в старом оплоте, самом укреплённом сооружении в этой части гор. Ты, прошник со островов, подходя оратой, услышал голкий, как из бочки, голос плака. И здесь выжил вот везучий, воскхотился бывший купец. Глаза остый, это отвечает голос скоски. Со островов, верно? А ты боец, как узнал? спросил плак. Оратой наконец подошёл к месту, где разместились победители, те, кого звали череп. Стой, как борцовская, и двигаешься как борец, пояснил Коска. Проходи оратой, садись, пиво себе наливай. Только сейчас оратой увидел, что собравшиеся сидят с глиняными кружками полукругом рядом с небольшим бочонком. Крышку бочонка грубо выломали и набирали пиво как воду, погружая кружки сверху. Оратой схватил пустую кружку и зачерпнул напитка, замочив руку. Сделал долгий, долгий глоток. Пиво он не жаловал, предпочитая вино, но не пил ни того, ни другого уже несколько лет. Дрянной напиток отдавал смолой и волей, нащипывая нёбо. Аратой отдышался и вновь приложился к кружке. "Глейди, Саска учился", подначил его Клоп, и все, кроме Черепа, засмеялись. Аратой махнул рукой дыпавой кружку и зачерпнул ещё. Нашёл свободное местечко и присел. Клоп, Егер Киор и Плаг сидели прямо на земле, а Аратой, как и коска, сел на плоский камень, постелив свой короткий плащ. Откуда пиво, поинтересовался Аратой. Победители уселись в тени больших валунов, пили пиво и смотрели, как потрошат тела побеждённых. Впрочем, и про своих не забывали. Под внимательными взглядами командиров росли две груды: одна сложена из оружия, другая из одежды, снаряжения и всего прочего. Что ты стоишь? Вопли любишь слушать без носа тебя забери, вдруг оглушительно заорал Косков скакиве. Добей же этого блядка. Косков хлопнул раскрытой ладонью по камню и рассеянно затряс отбитой рукой. Ещё не отошёл от схватки, кровь бурлит, отметил Аратой. Угорцев в краулке нашли, еле выцарапали. Наши сучьи дети хлебали прямо из бочки, хохотнул Клоб. Лицо его раскраснелось, глаза блестели. Аратой смотрелси и понял, что место выбрано идеально. Поле бой отлично просматривалось. Вот почему сюда бежал коска как ошпаренный, уворачиваясь от дротиков. Кто-то расторопный уже подбирал их и положил рядом. Выходило не меньше десятка. Аратой задрал голову и посмотрел на самый высокий валун, откуда вёл бой коска. И как забрался-то? Со стороны казалось, что череп легко и просто вспархнул на самый верх, как кузничек. Аратой глянул на длинные, перевитые мышцами ноги коски. Россиянин, крутивший в руках два куска оторванной пращи, через поймал взгляд Аратой и посмотрел на него. Аратой поспешно отвел взгляд и уставился в землю перед собой. Дорожник, с сучей потрых меня с ног сбил. Толкнув Аратой, крикнул клоп: "Так я ему и в втором ряду колени подрезал. Ага, а меня чуть плот не прибил. Пряд как секач тесаком машет во все стороны". хихикнул Киор, прикладываясь к кружке. Мне одырку лес не надо, прогудел здоровяк. Поставив перед собой кружку, он смотрел, как медленно исчезает пена. Дорнлай становлюсь. Меня за это врабы и наладили. "Своих рубанул", подол голос череп. "Ага. Едино жды". кивнул головой Пляк. Он дождался, он дождался, когда осядет пена. Одним махом осушил кружку и оттёр губы. А раскати Старыгнов поднялся и в развалочку подошёл к бочонку. Пограничная амаранская тысяча. Слыхал? Вот и ещё один служивый в нашем войске, подумал ротой. После этой схватки уже не было сомнений, что Коска Копан служил в армии империи. Оставались вопросы, где служил, каким количеством воинов командовал, и как стал рабом. Но Арратой будет последним человеком, кто станет вы спрашивать череп об этом. С кем воевал? Известно с кем. У Амарана болотники под боком. Пляк, наклонив кружку, медленно погружал её в бочонок. Так они и вроде наши давным-давно, встрял в разговор Егер. Он сидел в сторонке, прихлёбывая пиво. Перед ним ждали своего часа две полные кружки. Наши, да не наши, буркнул Пляк, с неодобрением посмотрев на три кружки кривоногавого Егора. Там племён в этих болотах немерено, как и здесь, проклятых горцев. Да орча, морча, хворча, только здесь в горах под ихним даном большинство. А там тоже свой ксен есть, конечно, и столица, а вот вокруг на каждой кочке свой вождишка. Кто с нами, в общем, кто против? воюем. При упоминании Дана настроение у оратоя испортилось. Он представил, как огаречит коня молодой Дан вместе со своими ближниками, торопясь сюда на зов дыма к колодцу. Надо бы ему убираться и поскорее. Куда дальше? Делать что будем? спросил череп, решительно отбросив порванный прощур. Он обвёл взглядом всех пятерых. Что делать? В село надирателей наведаемся, пьяно зарал Клоп. Ублюдки, кости нам как с собаки бросали, мы один раз в голову попали. Наведаемся и ба по их и попользуем, и пиво всё выпьем, поддакнул Киор. Драться надо, согласился Пляк. Только хорошая драка это стадо вместе держит, здоровяк кивнул на воставших рабов, что отдирали трупы. Кривоногий, ты что думаешь? спросил Черей. «Ты у нас умный!» — огрызнулся егер, не любивший, когда его так звали. «Ты командир, ты решаешь!» «Я-то командир!» — согласился череп. «Только зубы свои спрячь, а то выбью!» Коска уставился на егера и взялся за руку от ножа. Егер поспешно отвел глаза и буркнул под нос что-то примирительное. «А вот умник среди нас кое-кто другой!» После паузы сказал Коска Копан и повернулся к Ратою. Что скажешь, купец, спросил он. Ратой поднял глаза. Так я всё тебе уже сказал, Коска, удивился он. А ты повтори. Чай язык не отвалится. Ратой чуть помолчал, а потом начал. Надорожники шли снизу из долины. Тот сын шакала, что заполил колодец, заполил и нас всех разом. Так что на дым уже спешит дан Рокон с воинами. Все подняли головы. Дым расползался над колодцем, словно придавливая их к земле и пряча от них небо. Падаль. Надо было руки вырвать этому сыну шлюхи. Дерьмоеду, помесьи свиньи и шакала, выргулся Клоп. Вырвать тебе когда-нибудь той поганый язык, укоризненно прогудел Плак. Клоп лишь ощерился в ответ. Идти навстречу горцам сейчас? — Это идти навстречу верной гибели, — продолжил Аратой. — Да мы их в бараний рог, — заорал Клоп. — Этих скрутили, и те их. — Заткнись! — осадил его череп, и Клоп обиженно замолчал. — Встретиться с ними нам рано или поздно придется. Сейчас мы на земле империи, но его это не остановит. Молодой Дан горяч и не успокоится, пока нас не найдет. А нам, чтобы выбраться отсюда, придется пройти мимо него. А если уйти дальше в горы, спросил череп. У меня нет карты, соврал Аратой. Там за Скайданой ле шли ледники холодной горы. А вот это уже была правда. Скайдана это село над смотрщиков, пробасил плак. Да, кивнул Аратой. Земля под ногами была сплошная скала, не порисуешь даже кинжалом. Поэтому Аратой набрал камней и ногой расчистил небольшую площадку перед собой. Это он поставил один камень, мы, то есть колодец. Это поставил камень чуть выше первого старый пост. Дорога наверх к Скайдани идёт мимо поста. Аратой пересказывал то, что накратко успел поведать Черепу. Так что старый пост это наша главная головная боль. Через задницы пробурчал чуть слышный Клоб. Будем ждать здесь или пойдём вниз? Дан рокон размажет нас об этот пост, а их гарнизон поможет. Пойдём вверх, столкнёмся с горцами, а гарнизон одарит сзади. Про шахты говори, оборвал его череп. А Ратой нужен был пост, а не шахты. Но с коской не поспоришь. Здесь, Ратой бросил три небольших камешка выше поста, но ниже скайданы. Шахты? Много там рабов, спросил Плак, о чём-то усиленно размышляя. И кто их охраняет? Не знаю, пожал плечами Ратой. Шахты не глубокие, но рабов не меньше, чем нас, признался бывший купец. Значит, сначала шахты, отрубил плат. Нам люди нужны. Но в старом посту припасы, походная кухня, оружие, не сдержался Ратой. Тебя там что, баба ждёт? спросил Кривоногий. Рвёшься так. Вопрос был скользкий, как и сам Егер. Нет там баб, и не было никогда, пробурчал Ратой. А вот оружие есть, и рабы тоже есть. Это уже для плака. Правда, мало. Старая империя строила на совесть, а рассуждая вслух, сказал череп. Ты говорил, стена в двадцать локтей? Примерно, кивнул головой оратой. И как мы заберемся на нее? Махнул череп. Двадцать локтей летать не умеем. В моей комнатушке у скалы окно залепетал оратой. Раньше ему казалось, что у него в рукаве козырь, но теперь казалась поршивой шестёрка, а оно ниже локтей 10. А окно не дверь. Неужели без решётки? удивился Егор. Решётка есть, признался ратой. Но нижний камень уже почти выпал, и если бы кто-то забрался, решётку можно выломать. 10 локтей? хмыкнул Коска. Летать мы так и не научились. Клопс готовностью заржал. Если скала не совсем гладкая, я могу, поставив кружку перед собой, сказал Киор. Все посмотрели на тощего длинного Киора с удивлением, а он в ответ пошевелил пальцами босых ног, что уставились. Могу. Покажи, велел череп. Киор вновь пошевелил пальцами ног и подошёл к одному из валунов. Победно улыбнулся, уцепился кончиками пальцев за трещины в скале и полез вверх. словно прилипнув, иногда задирая ноги выше рук. Все успели лишь пару раз хлопнуть глазами, не веря себе. А Киор уже оказался наверху и скрылся из виду. — Видали? — показался он уновь из-за края валуна. Затем спор распустился по обратной пологой стороне с гордо поднятой головой. Вернулся на свое место и допил кружку. — Где наловчился так? — пробосил плак уважительно. — Дома еще мальчишкой! — тряхнул гривой спутанных волос Киор. За яйцами птиц лазали. Так ты у нас тоже горец, пьяно захохотал Клоп. По горам лазаешь? Надо нам, заткнись, вскочил Киор, сжимая кулаки. Я тебе сейчас башку разнесу, поганец мелкий. "То мелкий!" заорал Клоп, вскакивая и хватая из-за нож. И тот же получил в грудь пинок от черепа. Клоп ополнавзних, а Копон уже сидел на нём, приблизив кончик кинжала к зрачку. "Без носа тебя заберу, недомерок!" прошептал череп никаких драк между своими, понял. Оглушённый клоп что-то сепел, извиняясь. Понял, понял, послышалось снизу, как только клоп смог говорить. Нас слишком мало, сказал череп, отряхиваясь, и потому ты до сих пор жив, клоп. В другое время ты бы уже остывал в канале или в колодце жарился. Череп вернулся на свой камень, застеленный безрукавкой из овчины. Сел и обвел всех взглядом. «Мы возьмем в бою все, что хотим. Ты, мелкий урод, горских баб хоть на ремни пластай, но после боя. И никаких драк, наказание одно». Коска покрутил кинжал перед собой и вдел его в ножны. «Иди, купец, выбери и ты себе оружие. Хватит тебе за нашими спинами отсиживаться. В бой пойдешь». И Коска махнул рукой в сторону кучи оружия. Аратой встал и отправился в указанную сторону, досадой на то, что не услышит окончания разговора. Он сделал всё, чтобы направить силы во оставшихся на взятии старого поста, но не был уверен, что в итоге выберет череп. Когда Аратой приблизился к месту стычки, то почувствовал сладкий запах крови и трибухи. Его слегка замутило от кровавого месива под ногами, но он отвернулся. О возмущённо закаркали вороны, видя в нём ещё одного двуногого, который утащит их добычу и скормит её огню. Вчерашние рабы, веселясь, швырнули в сторону воронов отрубленную руку. Захлопали крылья, напуганные птицы поднялись в воздух, но разглядев подарок, разом опустились и вскоре послышались звуки раздираемой плоти. Пиво клохнулося в животе ратое, подступив в горло, и он перевёл взгляд на кучу оружия перед собой. Дротики, заляпанные кровью, сложены сбоку. Рядом лежат кинжалы наподобие горских, но широкие у гарды. Эти саки, напоминавшие ратою, уродливые топоры с короткой рукоятью и длинным толстым лезвием. Он в своё время брал уроки владения мечом. У купца всякое в жизни случается. Кисаки о ратой видел и раньше, вся дорожная стража империи снаряжена одинаково, но а в руках не держал. Подняв тисак Оратой крепко сжал его и махнул крест на крест перед собой. Почувствовав себя малолетним дурачком, бросил уродца назад. Дорожники предпочитали оставлять последний дротик при себе и действовали им как коротким копьём для одной руки, сами при этом укрывались за маленькими круглыми щитами. Часоками они или добивали врагов, или орудовали в тесной свалке, как сегодня. Оратой подошёл кинжелом Присев на корточки, быстро перебрал их: простые и незамысловатые, больше для повседневных бытовых нужд, чем для боя. Поворошив, он вдруг увидел здоровенный кинжал, отличный от всех прочих. Таким можно работать как коротким мечом. Взяв его в руки, Ратой сразу понял, что нашёл наилучший из того, что здесь есть. Неплохая закалка и заточка, ухватистая рукоять, приемлемый баланс. Купец не был опытным воином, Но основы в него успели вколотить накрепко. Заново разворошив кучу, Аратой обнаружил ножный с перевязью. Накинув перевязь через плечо, поясным ремнём притянул нож к бедру. Пару раз выхватил кинжал, а ротой скорым шагом отправился назад. Подходя ближе, он увидел, что все смотрят в его сторону. За мной наблюдали, развлекались, понял Аратой. Но поймал взгляд черепа, который изучал кинжал у него на поясе. Ратой подошёл и вынул оружие из ножен, протягивая вперёд. Купца сразу видать, вынеси свой вердикт, Копан. Брать кинжал он не стал, только посмотрел поближе, а лучшее выбрал. Ратой улыбнулся, а в дело оружие в ножны сел на место. Копан же посерьёзнел и обвёл всех взглядом. Решили, идём к посту. Полюбуемся сторонки, что да как. Громко не говорим, руками не машем. Клоп, если что, удавлю, пикнуть не успеешь. Хлоп вжал голову в плечи и кивнул. «Вон то, у самой скалы?» Шепотом спросил череп, пальцем показывая на квадратное зарешетченное окно. «Аратой кивнул!» Коска толкнул в плечо Киура, который разглядывал скалу. «Пустяк! Скала не нужна! По самой стене в любом месте пройду!» Уверенно кивнул тот. «Тогда отползаем!» Скомандовал череп. Троица развернулась, стараясь не потревожить невысокий ивняк, и медленно отползла подальше от стен старого поста, на которые высыпал весь гарнизон. Вскоре они скрылись в россыпискальных обломках, где их уже было не услышать и не увидеть. «Суки!» — ругался Клоп. Все на стены выбежали и ворота закрыли. «Ты что хотел, придурок?» — спросил Плак. «От колодца пожар во все небо. Ты думал, тебе хлеб горячий вынесут? Я ж говорю, к шахтам нам надо. Вернемся потом». С чего ты взял, что решётка вывалится? Это старая империя. После них что осталось, не вичает, вечно стоит, спросил черепа Ротле. При дожде вода по скале бежит и капли за каплей под окно бьёт в камень. Вот кладку всю и вымыло, а решётка ржжой пошла. Я же там каждую трещину знаю, затропился бывший купец. Понятно, поднял руку Коска. Он отбросил сомнения и принял решение. Киор. Да, череп коротко кивнул Киор. Два мотка верёвки с собой поднимешь? Вновь кивок. Что за окном? Коска повернулся к каратою. Лавка и книга, пожал плечами купец. Тумборет. Книга ещё и это, поднялись встревоженные шапотки, и череп недовольно огленулся. Шапотки как отрезало. Лавка какая? — Обыкновенная, узкая, твердая, из дерева. — Из дерева, значит. — А книга где? — Махина из камня, мне по грудь. Напротив окна, чтоб свет падал. На ней книга. — Махина, говоришь? — скинул голову Коска. Остальные, едва речь зашла о книге, внимательно слушали и хмурились. «Да — Да, — кивнула Ротой. — Я думаю, со времен Старой Империи осталось. Словно из кладки растет. — Но вот для чего? решил поделиться своими данными наблюдениями Аратой. Но Коска прервал его вновь, подняв руку. Потом. Киор, о, решётку вырви им, прыгай в комнату, вяжешь вторую верёвку к постаменту. Ну, на чём книга эта к либа ва лежит? Книги не пойду, побледнев, прошептал Киор. Он со страхом смотрел на исказившееся лицо черепа и затрясся, как припадшный. Не могу, череп, не могу. Не могу, зло процидил череп. а я вот могу железо тебе в брюхо загнать». Киурз отрясся еще сильнее, голос его пропал, но по губам можно было прочитать, как он раз за разом повторяет одно и то же. «Не могу, череп». Коска с силой вырвал пучок чахлой травы из земли и швырнул от себя. Отряхнул руки, а потом осмотрел сидящего рядом Аратоя с ног до головы. «Его сможешь затащить наверх или удержать?» он указал на Аратоя. Киур, все еще трясясь, громко сглотнул и кивнул. Потом снова и снова. «Залезешь, вяжи веревку». Теперь Коск обращался к Ротую. «Ты-то в своей книге не боишься?» «Опасаюсь», — мог бы ответить купец, но не стал. «Привяжу, все сделаю», — стараясь казаться спокойным, ответил Ротой. «Может быть, у меня будет время залезть в книгу?» — подумал учетчик. Словно послушав его мысли, череп распорядился. «Как привяжешь, оба не спите». Мох и к двери. Что не так, держитесь сколько можно, понятно? Арато и Киор одновременно кивнули. С этим решено. Хлопнув ладонью по земле Коска, теперь Кривоногий. Егер зло дёрнул уголком губ, но молчал. Подберёшь из тех, с кем дорожников резал, пятерых парней по резьве и потолковей. Сделаю, ответил Егер. Теперь Клоп, любитель горских баб. Клоп сидевший по левую сторону Коски жалобно хихикнул. «Ты будешь штурмовать ворота!» Клоп побледнел. Глаза его расширились, и он стал затравленно озираться по сторонам. Череп неожиданно ловким ударом не сильно шлепнул Клопа по уху. «Следующий раз, когда нажрешься и на своих кидаться станешь, штурм настоящим будет, понял?» Облегчение проступило на лице Клопа. Он ничего не понял, но по опыту знал, если просто бьют, то убивать уже не будут. «Слушай!» Выломаешь или найдёшь бревно, столб или брус, побольше и потяжелее, чтобы издалека видно было. С шумом, гамом тащите всё это. Копан подвёл клопа к расселению между валунов. Украткой выглянув, он показал клопу: "Вон к тому угловатому камню напротив ворот. Видишь?" Клоп кивнул. "Дальше камня не суйтесь, а потом начинаешь вояк из поста поливать дерьмом, как ты умеешь. С ног до головы". называть их шлюхиными детьми. Ну, в общем, делай всё, чтобы они смотрели только туда. И Копан махнул в сторону ворот. Может, задницу им показать, задумчиво предложил Клоп. Череп покосился на недомерка, не понимая, шутит тот или нет. Клоп оставался серьёзен. "Можешь", кивнул Коска. "Смотри, чтобы стрелой бубиньки не срезали. С чем тогда на горских баб полезешь?" Вот это точно была шутка. И все дружно, но не громко рассмеялись. Плак, тебя верёвка не выдержит. Канат корабельный разве что. Но без твоей силы решётку не вырвём. Как к Мосвободин, кружным путём, чтобы воякам на стене глаза не мозолить. Чешишь к этому шуту. Череп кивнул на Клопа. Тот пребывал в мечтаниях, вспоминая множество ругательств и подбирая лучшие из них. Иместь, пообещаю подарить, не впопад заметил Клоп, подняв вверху указательный палец. Пляк посмотрел на недомер, кивнул. Ну, а там ждёшь. Коска встала, тряхли штаны и все поднялись следом. Как ворота откроем, со всей оравой бежишь к нам. Смотри только, чтобы эти не умехи друг друга не потоптали. Сделай, командир, пробасил Пляк. Копан подошёл к Пляку, положил руку ему на плечо и негромко сказал здоровяку: "А если нас там задавят, сам решай, как дальше быть". Пляк медленно кивнул. и вдруг ткнул Копана согнутым указательным пальцем под ребра. Череп охнул и согнулся, хватаясь за живот. «Типун тебе на язык, командир! Все получится!» Коска в это время успел отскочить, схватиться за кинжал, а потом вдруг захохотал. «Умеешь боевой дух поднять, кабан! С твоими тачками и до боя не доживешь!» Плак осклабился довольный. «Все, теперь жрать и спать! Штурмуем на рассвете!» Череп вновь был серьезен. Отдавай последние приказы. Ложимся в бараке рядом. Егерь, с тебя люди. Клоп, с тебя бревно. Пляк, расставишь караул, я помогу. Они, скрытые от глаз гарнизона, с калами отправились к баракам. Завтра их ждал штурм. Поднял их копан затемно. Багровый огонь из колодца причудливыми вспышками освещал всё вокруг. а в воздухе пахло гарью, немытыми телами и вездесущей овчиной. И откуда в нем силы берутся? Зло подумал Аратой, глядя, как мечется череп. Вчера Копан заставил подобрать всем кожаные доспехи и вычистить их. Походя, успел казнить пойманного на воровстве. Придорок спрятал за щеку серебряную монету, найденную у мертвого дорожника. Потом заново вооружил лучших из худших, нагнал страху и пообещал награды. Аратоя полоснулся, плеснув на себя водой из бочки. В бараках слышался противный визгливый голос клопа, распикающий у кого-то. "Прав плак, вырвы бы этому недоноску язык за его ругань. Готовый?" подбежал Копан, собранный, напряжённый, как и все затянутый в кожаный доспех, новенький проща широким поясом обвёрнутый вокруг талии. Аратоя оглядел всех. Кио расстался босым и пальцами ног выстукивал что-то, нервничал. Иl готовился так к драке. Йегер о чём-то шушукался с отобранными им головорезами. Плак в каждом доспехе казался ещё больше. Поймав взгляд Аратоя, он подмигнул и оскребился. Вот кому драка за счастье, сердясь подумал купец, но виду не подал. Двинули. Рубанул рукой воздух череп и зашагал вперёд. Йегер со своими затопал следом. Киорс с Аратоем следующими, а плак шёл последним. Вскоре они оказались в не вдалеке от поста. Огоньки и факелов на стене не давали ошибиться. Меж огней виднелись вышагивающие фигуры солдат. "Огни, они жалеют", шепнул Киур. "Масло у них хоть залейся", кивнула Ратой. "Тиховой", цыкнул череп. Скорее в предутренней тиши слышались отдалённый топот и гулман. Огоньки на гребне стены затрепетали, а из крепости раздался громкий, звучный голос рога. расколовший рассветное спокойствие. «Пора!» — скомандовал череп, и их малый отряд двинулся вперед вдоль скалы. Аратой то и дело ждал крика со стены, но все было тихо. Вдруг пронзительно застрекотала встревожная сорока наверху, и внутри Аратой все оборвалось. Отряд замер, но все оставалось тихо. Участок стены у скалы был свободен. Как только они оказались под громадой крепости, Киор прилип к стене и пополз вверх. «Вот он замер!» остановленный большим гладким камнем вмурованным в стену, головка зацепившись, Киора оказался на скале и обошёл препятствие по ней. "А говорил, скала не нужна", с удовлетворением подумал Аратой. Ведь скалата была его затеей. Шея затекла, и Аратой покачал головой, разминая мышцы. Вскоре под ноги упали два конца верёвки. Чтобы не мудрить с узлами, Череп решил продеть верёвку сквозь прутья и скинуть вниз оба. Неровный, пляшущий свет факела на гребне стены позволял увидеть, как Киор завис рядом с окном, в углу между скалой и крепостной стеной. Взяли череп. Плак с командол череп. Пляк скоскои схватили верёвку и побежали от стены. Арротой собрался было помочь черепу, но верёвка натянулась и решётка легко вывалилась из оконного проёма. Пролетев, она чуть не проломила голову кому-то из подопеченных Йегера. Тот подскочил к разъяви и молча залепил тому кулаком в ухо. Не соврал купец, возбуждённо прошептал прямо в ухо Череп, хлопнув Аратой по плечу. И теперь не подводи. Аратой подбежал обратно к стене, где на земле уже ждала верёвка. Он схватился за неё двумя руками, подпрыгнул и опёрся ногами о стену. Верёвка чуть подалась назад, но остановилась. Шустро перебирая ногами и руками, Аратой взлетел по стене. Он перевалился через подоконный камень и свалился прямо на Киура. Тот расстегнул и зашипел, выбираясь из-под него. В комнатушке было темно хоть глаз коли, но свет бывшему учётчику был не нужен. Он столько времени провёл здесь, что мог передвигаться вслепую. Схватив конец верёвки, который ему сунул Киур, Аратой, не разгибаясь, на карачках подобрался к постаменту и обмотал его верёвкой. А затянув узел, он с силой дёрнул верёвкой и прошептал в сторону окна: "Принимай первого". Сам Аратой по-прежнему на карачках пополз в сторону двери и вскоре уперся в нее головой, чуть приоткрыв. Во внутреннем дворе крепости было светло, и часть света проникла в комнату, на миг ослепив его. Аратой проморгался и осторожно выглянул в галерею. «У двери никого не было. Чисто!» — шепнул он назад. Кто-то легонько пнул его в бок, и он увидел одного из парней егера с тесаком в правой руке, вставшего у двери. Аратой поднялся и отошёл от дверного проёма, чтобы не мешать. В окне показался Егер, тычком отправивший кёрок к двери, сам занимая его место. Аратой подошёл к книге, раскрытой на том месте, в котором он её оставил. А я же ни разу не закрывал её, мелькнула неуместная мысль. В скудном свете Аратой нашёл свой треснутый светильник, масла в нём было ещё достаточно. Подойдя к двери, он оттёр всех плечами, высунулся в коридор и споро подпалил светильник от факела. Бросив взгляд во внутренний двор крепости Аратой увидел, как напротив ворот сгрудилась толпа, что-то кричали воины с надвратной башни. Клоп уже их развлекает, подумал Аратой. Жадный огонь схватил фитилёк сутильника и купец прошмыгнул обратно. Ты что, шляешься туда-сюда без носа тебе? зашипел из темени голос черепа. Порядок! в полный голос оборвал его Аратой. В своей комнатки он приободрился и утреннее раздражение ушло. Он поставил светильник в углубление рядом с книгой. Мрак комнаты отступил, а заблелели раскрытые страницы, а гигантская неправильной тень заплясала на стене. В комнатушке учётчика уже шагу некуда было ступить, а Ратой заметил, как все попятились, вжимаясь в стены, стараясь оказаться как можно дальше от книги. Заметил и этот череп. Подойдя к раскрытой книге, он наклонился и уставился в неё, наугад перелистнул страницу. Ратой почувствовал, как его внутренности сжала ледяная рука. В окно подали рагожу с камнями с нарядами для прощей, и они глухо застучали друг о друга, переваливаясь внутрь. Коска разогнулся и оторвался от раскрытых страниц. Плюнул в книгу и отошёл. Оледяная хватка исчезла. И Аратой украдкой утёр выступивший пот. "Сжечь бы эту книгу проклятую", грожащим голосом сказал кто-то. "Заткнись", взвизгнул Киор. "Это тебя жжёт". Череп Мика оказался рядом и раздал каждому по затрещенье. "Ты и ты". Он обратился к обоим: "Выходим за мной, вверх на стену. Киор, бери дротики. Ты, придурок, помоги мне, хватай камни. Ратой, коротким путём и как можно быстрее прирёшь к воротам и открывай их. Мы их прикроем. Все остальные берегите купца". Не дожидаясь ответа, Череп попинком раскрыл дверь и бросился к лестнице, ведущей наверх. За ним побежал парень, таща кульс камнями. Киор с охапкой дротиков метнулся следом. Не верея тому, что делает это, Аратой вытащил из ножен свой короткий меч и бросился во внутренний коридор. Он думал только о том, как быстрее добраться до ворот. Добраться до ворот, а там всё кончится. Он услышал топот ног за спиной и понял, что не один. Коридор был пустынен, и никто не попался навстречу. Все сгрудились перед воротами и уставились на веселившихся на верхотуре воинов. Один из них, оголивший зад, тряс им над парапетом, выставив наружу Не глядя на ступени, Аротой скатился по лестнице во внутренний круглый двор. Кто-то закричал, их заметили. Люди в толпе стали медленно поворачиваться в сторону Аротоя. Вдруг про свистел камень и сбил любителя заголять зад. Из головы его что-то брызнуло, и он исчез из виду. Теперь уже повернулись и воины на стене. Аротой подбежал к невысокому безоружному парню и наискось зарубанул. Парень охнул, потом закричал и осел на землю. Перешагнув Аротой ткнул следующего. Ему не хватало щита. Тело двигалось заученными движениями, как будто щит прикрывал его слева, но привычной защиты не было. Плевать. Люди справа и слева пали, разрубленные кисаками. Сбившиеся в толпу воины гарнизона наконец поняли, что их убивают, и шатнулись в стороны. Сам ратой ничего не замечал и не видел вокруг, кроме потемневшего от времени деревянного бруса, запиравшего створки ворот. Он не видел, как застучал град ко мне по воинам на башне. Не видел, как они бросились кто куда. Кто-то из воинов устремился к щитам, свалинным у парапета. Самые решительные побежали вниз защищать ворота. Камни сбивали их с лестницы, и они валялись с неё как подкошенные. Часть воинов добрались до щитов, сомкнули их и двинулись на опрачника. Тот, не обращая на них внимания, словно широкой метлой, расчищал летящими камнями площадку у ворот. Оратой приблизился к воротам в плакную. У коски опустило орогожа, и закончились снаряды. А воины со щитами подошли совсем близко. Киор митнул в них пару дротиков, но они играющие отбили их щитами. Вот воины гарнизона сошлись с копаном, и наверху зазвенело железо. Ничего этого оротой не видел и не слышал. А вот последних защитников ворот он видел отлично. А наконечник копья про свистел над ухом оротоя. и только вколоченные в своё время умение спасло его дёрнув головой и делая шага вперёд и вправо купец ушёл ещё от одного укола но чуть не напоролся на меч второго защитника копейщик и мечник прикрывая друг друга слажено действовали вместе только сейчас оротой понял что помощь от черепа больше не будет щит где мой щит вопил про себя оротой глядя на овальный щит в левой руке противника оротой отбил ещё один удар меча понизу и резко скочил назад. Наконечник копья на излете ударил в ее живот, но доспехи выдержали. «Что вы смотрите, придурки!» раздался громкий крик. «Хватайте их! Не дайте пройти к воротам!» Потерявшая ум толпа встряхнулась, присмотрелась, двинулась вперед. Воин напротив Аратоя ухмыльнулся, качнув мечом. Вдруг над ухом купца свистнул дротик, и мечник ловко отбил его. С безумным криком выбежав из-за спины Аратоя, Вчерашний раб швырнул тисак в лицо копейщику. Тот дёрнулся, и нападавший кубарем метнулся ему под ноги, пройдя под свистящим по верху остриём копья. Копейщик очнулся, и наконечник поднялся вверх. Мечник полоснул ботновщика, схватившего ноги копейщика, по спине. А ратой, что из силы толкнул плечом мечника, перекрыл его опущенную руку с мечом, а потом замолотел по шлему противника поверх щита. Чьи-то руки схватили копьё и дёрнули. Копещик сунулся вперёд и выпустил оружие. Подбежавший раб тесаком развалил ему лицо. Раздался истошный визг. Мечника атаковали со спины, и он упал. Аратой, подбежав к проклятому брусу, поставил плечи и скинул запор, распахнул ворота и вывалился наружу. Упав, он оглянулся назад и увидел, как перед толпой стояли, выставив тесаки трое воинов. Аратой перекатился на живот и посмотрел вперёд. Атакующие уже почти добежали до ворот. Впереди несся плак, прижимая к левому боку большой щит. Тесак в правой руке здоровяка оказался игрушечным. Купец поднялся, он встретился с плаком глазами и не увидел в них ни жизни, ни узнавания. «Берегись!» — крикнул он своим парням и кинулся в сторону от проема ворот, вновь покатившись по земле. Он приложился головой о камень и перед глазами потемнело. Я и мару, дарь моей еды, кто выйдет вперёд и меня взад поцелует, жить будет. А тот урод с бородой вдруг орёт: сам целуй и задницу свою волосатую вывешивай. Ты ему камень-то под борду чётко вогнал, послышался издаль возбуждённый скороговорка клопа. Да подожди и ты. А ратой аккуратно потряси за плечо. Копец ты жив, ратой замычал и разлепил глаза. Перед ним на корточках сидел плак Едва Ротой подал признаки жизни, здоровяк обрадовался и подхватил свои ручищи за плечи, помогая приподняться. Он поднес к губам купца мех, приговаривая как ребенку. «Ты попей, купец, полегчает, попей!» А Ротой вытянул губы, и живительная влага полилась в него. «Я говорил тебе, Боров! Не трогал ты его! А ты заладил! Зашиб, зашиб!» Продолжал веселиться Клоп. А Ротой закашлялся, плак, отнял мех от губ купца. пагат на смешник просипел купец. Это что, вино? Ты прав, кивнул череп, стоящий рядом с клопом. Вино. Аратой оттолкнув плака схватил двумя руками мех и жадно приложился к нему. Забытый тёрпкость и аромат скружили голову. О, смотри, как хлещет. А говорят, богородное вино не торопясь цедит, не умолкал клоп. Водичкой разбавляют. Ты сам я глыжу выпил уже, сризал его аратой, и клоп соткнулся. Плак помог купцу подняться. Аратой поморщился и потёр голову, закрутил горловину меха и повесил его себе на пояс. Плак обиженно засопел, но ничего не сказал. "Пост наш?" спросил Аратой, подходя к копану. Вид у него был помятый, порезы на предплечье, синяк на скуле. Стоял он криво, опираясь на левую ногу. "Наш, всё получилось", устало кивнул череп. Во дворе послышались какие-то вопли, и Коска, сморщившись, развернулся и отправился назад к распахнутому проёму ворот. Сопровождавшие последовали за ним. Войдя во двор, Аратой с удивлением увидел, как знакомые ему работники крепости трудились, приводя в порядок внутренний двор, стараясь не смотреть на груду тел справа от ворот. Аратой спросил у черепа: "А с этими что?" И он кивнул на работников. "А что с ними?" пробурчал череп. "Они с нами теперь" Кто под горячую руку не попал. Череп хмуро посмотрел на Плака, тот засопел и потупился. В глубине двора кого-то азартно сбивали. Егерь, подскочив к ним, крикнул: "Управляющего вылокли. Живьём жечь собираются". Он расхохотался и увидел Аратоя. "Умник выжил-таки. А я-то думал, прибил тебя, Плак", и он вновь расхохотался, побежав дальше. Череп проводил его внимательным взглядом и двинулся вперёд. Увидев кошку, все расступились. На земле валялся старый забих. Голова старика пробита, и из сквозь редкие седые волосы на проплешине текла кровь. Он что-то шипел и скорбел руками по земле. "Что, поскуда?" заорал кто-то. "Свыбитами-то зубами не попаёшь!" раздался дружный гогот. "Это же вон губитель нашего брата живём жок!" закричал другой голос. "Самого спалить его, в колодец, в колодец!" раздались крики со всех сторон. Забих Виноватый лишь в том, что любил вино и умел считать, с ужасом замычал что-то. Череп подошёл к нему ближе, оглядел притихшую толпу. Пинком развернул старика на спину и с размаху загнал тому кинжал в живот. Прижав дёргающееся тело к земле, он немного подождал. Когда забіг затих, вынул кинжал, вытер его и встал. "Плак", негромко позвал он. Здоровяк тут же оказался под линею. "Наведи порядок, тела сжечь, двор прибрать". Посчитай припасы, оружие, выставь караулы. Людей накормить от пуза. Сделаю, командир, ответил плак. Отдыхай. Череп рассеянно кивнул и отправился к казармам. К нему подбежала кто-то из дешних. Аратой присмотрелся, узнал слугу Забеха, шипнул что-то, и они с черепом направились влева. Аратой просидел за ними и увидел, как Коска скрылся в комнате управляющего. Что ж, горько хмыкнул Аратой. Теперь у нас новый управляющий. Смейся, пага затеньник. Аратой откупорил мех и уронил пару капель на землю, приветствуя пагата. А потом жадно присосался к меху. Купец его дёрнули за рукав. Аратой закашлялся и повернулся. "Клоб, чтоб тебя выргулся он. Вот, у тебя вино есть", сказал Клоб. "Есть", прижал к груди мех Аратой. "И у меня есть", доверительным шёпотом поведал ему Клоб. показывая набитый заплечный мешок. А ещё оливки, сыр и хлеб. Выпьем? Выпьем, покладисто согласился купец. Он развернулся и двинулся прочь с двора. Быть сейчас среди всех этих людей после переждого было решительно невозможно. И даже компания такого поддонка, как Клоб, не казалась плохим выбором, раз у того было вино, оливки и сыр. Э, купец, забеспокоился Клоб. А куда это мы идём? Ку-куда? удивился ратой поднимающейся по лестнице ещё недавно он скатился с неё не помня себя и держа короткий меч нагло а теперь поднимался обратно живой и невредимый только за это уже стоило выпить ко мне конечно а это не хочу к тебе жалобно протянул глоб книга вспомнил о ратой большая страшная книга сами уже вроде как не рабы а арабской книги попрежнему боятся Не хочешь так не хочешь, не стал спорить купец. Рядом сядем на галерейке, в тупичке у скалы. О, топичок, и это хорошо, обрадовался Клоп. А то набегут дармоеды. Они дошли до комнатушки Аратоя. Клоп опасливо заглянул в неё, увидев одинокий огонёк светильника и книгу, и поспешно отпрянул. Аратой войдя в комнату, смахнул овечью шкуру с лавки на пол, выволок лавку и табурет в коридор. Они уселись прямо на скрипучий деревянный пол. И разложили нехитрые припасы на лавку и табурет. Отгородились от остального коридора распахнутой дверью и спрятались за ней. Суетливая жизнь внутреннего двора, по которому плак гонял работников, была перед ними как на ладони, и их самих наоборот никто не замечал. У меня и кружки есть, с гордостью сообщил Клоб, разливая густую фиолетовую жидкость по кособоким глиняным плошкам. Хвала паготу за то, что выжили. поднял пиршественную чашу Аратой за новую жизнь поддакнул клоп выпили схватив горсть оливок Аратой кинул их в рот торопливо прожёвывая может быть для клопа это и новая жизнь а для него Аратой старая и он знает для чего будет рвать жилы и что он хочет вернуть вино и оливки великий пагат оливки и вино а то и вправду чудом выжал Жизнерадостно сообщил Клоп, засунув в рот кусок сыра. Пляг безомис же тебя тесаком полоснуть хотел, махнул даже, только ты раньше на землю убрякнулся. И своих предупредил. Как ворота распахнулись, у бугая этого глаза стекленели, и подпёр вперёд. Все орут, визжат, а он молча бежит. А обогнать его никто не хочет, дурных нет. Клоп в нос наполнил чашей. А своих я упредил, говоришь? Ага. Они порскнули из-под ног плака, как зайцы. Этот бугай врезался в толпу и пластает всё кругом. Я подбегаю сзади, ору ему: "Амаран, амаран! Зачем это?" Удивился ратой. Это он мне перед боем велел. Где он служил? У них боевой клич такой. Он от него в себя приходит, очухался, головой вертит. Выпьем? Выпили. Я смотрю, живых-то вояк во дворе нет Клоп с сучек потрухов. Клоп скуском хлеба показал во двор. Откуда-то достали ручную тележку. Тела вновь раздевали и на тележке везли в сторону колодца. А на командира-то нашего населий Клоп сделал страшные глаза. Стало понятно, что он уже пьян. Отбивается череп из последних сил, значит, на стене. О, как раз над нами. Клоп вздел указательный палец вверх. Спиной к скале встал, чтобы не обошли, и отмахивается. «Так с ним же Киор был, и еще один», — удивился Ротой. «Так убили их», — отмахнулся Клоп. «Сразу же изрубили». Ротой поднял чашу вверх, и Клоп повторил его жест. «А кабану-то нашему показывай наверх. Говорю, черепу-то сейчас череп расколют». Клоп рассмеялся визгливо и икнул. «А плак что?» — заинтересовался купец. Перед ним все оплыло, а в ушах шумело. Он понял, что тоже пьян. Посмотрев во дворик, он увидел, как в развалку прошагал кривоногий егерь. Пляг заревел и побежал, а я смотрю и думаю: зарубит он командира нашего или нет? А он что? Рассеянно спросил купец. Он поискал глазами кривоного, но тот куда-то пропал. Какая-то мысль всплыла в хмельной голове купца, но он всё никак не мог рассмотреть и ухватить её. Пляг-то? Известно, что добежал и убил всех. Кроме командира, не обезумел, значит. Аратой, наконец, поймал скользкую мысль и повернулся к Клопу. «А егар-то что делал?» «Кривоногий? А мне почем знать? Вы же в окно лазили!» Клоп потряс смех и с сожалением отбросил его. Аратой протянул ему свой, и Клоп вновь наполнил чаши. «То-то и оно!» — пробормотал купец. «Череп с киором и еще с одним камнями швыряли. Я с остальными к воротам бежал». А Егора со мной не было. Аротой сам не заметил, как выхлебал чашу, размышляя. Получается, этот скот кривоногий в моей комнате весь бой просидел, вдруг понял Аротой. И следом всплыла другая страшная мысль. Так он подлой и в книгу залезть мог и найти. Аротой вскочил на ноги едва не рухнув. Лавка упала и все снет оказался на полу. Клоп икнул и свалился лицом вниз. Держась за дверь, чувствуй, как колышется пол под ногами, Ратой вошёл в комнату. Так и не потушенный огонёк светильника освещал ему путь. Чудом не упав, Ратой сделал три шага и повис, ухватившись за книгу. Вокруг тёплой рой раздваивалась, а он с трудом подтянулся, встал и перелистнул ворох страниц. Облегчение было таким ярким, что купец чуть не обмочился. Карта и решётка расшифровщик лежали на месте. Вдруг чья-то рука легла на плечо купца, и негромкий Полный торжества и угрозы голос Егора прошептал ему в самое ухо: "Что, умник? Ты думал, никто не догадается? Думал, самый хитрый? Горские сокровища". Аротой резко откинулся и ударил затылком назад. Ему казалось, что он сделал всё правильно, быстро и резко, но в итоге чуть не упал, удержался на ногах лишь потому, что схватился за постамент. Ах ты пьянь! Возмутился егер, и затылок Аратоя взорвался болью. Ноги подломились, и он упал на пол, успев выставить руки. Егер пинком перевернул его и сел сверху. «Что, копчишка!» «Узнал, где горцы золотишко прячут!» «Я таких, как ты знаешь, сколько под землю спрятал!» Егер наутмушь ударил открытой ладонью по лицу Аратоя. Голова у него мотнулась, а во рту стала солона. Аратой понял, что кривоногий егер убьет его, Заберёт карту и уйдёт, а он останется здесь, у подножия книги, где провёл столько длинных тёмных вечеров. Апатия и бессилие овладели им. Йегер откинул его руки в стороны и схватил за шею. "Спрашиваешь, где Йегер был?" "Здесь я". Вдруг он дёрнулся, выгнулся дугой и рухнул прямо на Аратоя, больно ударив его подбородком в лицо. С трудом оттолкнув тело Йегера с себя, Аратой увидел торчащую из шеи кривоногого рукоять ножа. Клоп плюнул на тело егеря и сказал: "Горская золотишка, это мне нравится". Аратой стал на карачки и его неудержимо стало рвать, скручивая кишки и исторгая прямо на пол всё вино, все съеденные оливки, весь пережитый бой и страх. "Давай, давай", торопил его клоп. "Хоть протрезвеешь, черт меня убьёт за кривоногого". Так что давай скорее, берём карту и уходим.